Дележ наполеоновского наследства проходил далеко не гладко. наибольшие разногласия вызвал польско-саксонский вопрос. С момента открытия Венского конгресса Александр I дал отчетливо понять своим партнерам по переговорам, что он настаивает на передаче России территории упраздненного польского герцогства Варшавского. Чтобы привлечь на свою сторону Пруссию, он поддержал прусские притязания на земли саксонского короля, союзника Наполеона I. Однако этим планом решительно воспротивились Англия и Австрия, которые стремились предотвратить рост влияния России. К ним примкнула Франция Бурбонов, ее представлял на Венском конгрессе Тайли Рам. Страница 266. На этой странице помещена карта «Европа после Венского конгресса». Страница 267. К концу 1814 года разногласия недавних союзников из-за судеб Саксонии и Польши настолько обострились, что в воздухе запахло новой войной. Австрийский император публично объявил, что если Саксония перейдет к Пруссии, то Австрия объявит ей войну. Разногласия привели к подписанию 3 января 1815 года секретного оборонительного военного союза между Англией, Австрией и Францией, направленного против России и Пруссии. Позднее к этому секретному договору Присоединились Бавария, Ганновер и Голландия. Антинаполеоновская коалиция оказалась на грани развала. Вряд ли участники договора 3 января всерьез помышляли о новой крупной войне в Европе. Слишком велика была усталость народов от напряженных войн наполеоновской эпохи, Да и военные экономические ресурсы его участников, особенно Франции, были крайне истощены. В конечном итоге царь смягчил свою позицию и пошел на уступки в польско-саксонском вопросе. Договор 3 января 1815 года имел однако другое важное последствие. Он ускорил решение Наполеона хорошо информированного о разногласиях на Конгрессе, покинуть остров Эльбу и высадиться 1 марта 1815 года на южном побережье Франции, начав таким образом эпопею 100 дней». Не случайно первой акцией Наполеона после занятия Парижа стала посылка Александру I подлинника договора 3 января, который Людовик XVIII, убегая из Парижа, в попыхах забыл на столе своего кабинета. Ставка на раскол союзников была главным стратегическим расчетом Наполеона в период ста дней. 11 февраля 1815 года по нему было подписано соглашение. Этот вопрос решился на основе компромисса. Пруссии не удалось получить всю Саксонию, но к ней отошла ее экономически наиболее развитая часть. В порядке компенсации за частичное, по мнению Пруссии, решение польско-саксонского вопроса, она получила западно-немецкие земли вдоль Рейна с населением более 100 тысяч человек. Побережье Балтики, так называемое шведское помирание, а также небольшую часть герцогства Варшавского с городом Познань. Особенно важным было приобретение развитых областей по Рейну и Вестфалии, русский угольный бассейн. В результате перекроек германских границ Пруссия стала граничить с Францией и Нидерландами. Ее территория состояла теперь из двух частей – восточной и западной Рейнской Пруссии, между которыми находились владения других германских государств. Это давало сторонникам прусско-юнкерской экспансионистской политики дополнительный аргумент для захвата новых земель в Северной Германии. 3 мая 1815 года на основе договоров России, Австрии и Пруссии был осуществлен передел польских земель. К России перешла большая часть бывшего герцогства Варшавского с населением 3 миллиона 200 тысяч человек, страница 268. -я. эта территория включалась в состав российской империи под названием королевство польского по образцу великого княжества финляндского то есть с относительно широкой по сравнению с другими национальными окраинами империи внутренней автономии предусматривашей введение монархической конституции и право иметь собственные вооруженные силы. Краков, на который притязала Австрия, был объявлен вольным городом с республиканским устройством. В виде компенсации Австрия получила Восточную Галицию. В итоге всех этих территориальных перекроек больше всех выиграли Австрия, Пруссия и Россия. которые и станут вплоть до Крымской войны главными стражами Венской системы. Австрия почти полностью вернула все территории, включая бывшие Иллирийские провинции, Далмацию, утерянные в 1800-1809 годах в ходе наполеоновских войн, став отныне главным противником принципа национального самоопределения в Европе. Вновь, как и в XVIII веке, сумела увеличить свои владения Пруссия, и ее влияние в Германии заметно возросло. За царской Россией, помимо переданной ей большей части герцогства Варшавского, заключительный акт Конгресса закрепил Финляндию, отвоеванную еще в 1809 году у Швеции, и Бессарабию, отошедшую от Турции по мирному договору 1812 года. От зафиксированных в заключительном акте территориальных перекроек формально менее всего выиграла Великобритания. В континентальной Европе она не получила ни одного квадратного километра. Тем не менее, фактическое влияние Англии на европейские дела после Венского Конгресса чрезвычайно усилилось. Воздействие Англии проявлялось как через ее участие в трактатах 1815 года, прежде всего в Четверном Союзе России, Австрии, Пруссии и Великобритании, так и через зависимые в финансово-экономическом, или династическом отношении, малые государства Европы. В Германском Союзе таким государством стало королевство Ганновер, наследственное владение английских королей, территория которого под давлением английских представителей на Конгрессе была значительно расширена. Проводником английской политики стал и Вильгельм I Оранский, глава нового Нидерландского королевства. Территориальные приобретения, не отраженные в заключительном акте Конгресса, поскольку англичане воспротивились включению в него колониальных проблем, были сделаны Великобританией за пределами Европы. За ней остались захваченные в ходе наполеоновских войн бывшие голландские, капская провинция в Южной Африке, остров Цейлона и другие, французские, остров Мальта, Ионические острова, Сейшельские острова, остров Табаго и другие, а также некоторые испанские и португальские колонии. Наряду с вопросами о границах в Европе, участники Венского конгресса попытались решить несколько мировых экономических и дипломатических проблем. К их числу относились запрет работорговли, свобода судоходства по европейским рекам и конвенция по определению старшинства дипломатических представителей. С инициативой об отмене работорговли выступила Англия. Запретив в 1807 году работорговлю в своих владениях, она не хотела, чтобы на ней наживались другие государства, прежде всего Испания, Португалия, Южные Штаты Соединенных Штатов Америки. Добиться запрета не удалось. Все же в 1815 году Венский конгресс принял декларацию об осуждении работорговли в принципе, но каждой державе предоставлялось право самой определить сроки ее ликвидации. В марте 1815 года была принята конвенция по определению старшинства дипломатических представителей, заменившие сметённые французской революцией Средневековый дипломатический этикет и ранги. Выше всех император Священной Римской империи, португальский король, главнее английского короля и так далее. Конвенция привела дипломатический протокол в соответствии с реальной расстановкой сил. Все короли и императоры, то есть Англии, Австрии, России, Пруссии и другие, попали в первый ранг, во второй – князья и великие герцоги, а также республиканские Соединенные Штаты Америки и Швейцария, остальные – в третий. Дипломатов тоже разбили на ранги послы, посланники, поверенные в делах. В своей основе Венская конвенция 1815 года о дипломатических рангах, сохранилась до наших дней. Страница 269. Образование Священного Союза. Своеобразной идеологической и вместе с тем военно-политической надстройкой над Венской системой дипломатических соглашений Явился так называемый «Священный союз европейских монархов против революции». События «ста дней», которые произвели на современников и особенно на участников Венского конгресса, исключительное воздействие, поддержка армии и значительной частью населения нового захвата власти Наполеоном, молниеносный крах первой реставрации бурбонов, породили в европейских реакционных кругах тезис о существовании в Париже какого-то всеевропейского тайного революционного комитета, дали новый импульс их стремлению задушить повсюду революционный дух, поставить преграду революционно-демократическим и национально-освободительным движениям. В сентябре 1815 года монархи России, Австрии и Пруссии подписали и торжественно провозгласили в Париже Акт о создании Священного Союза Монархов и Народов. Содержавшиеся в этом документе религиозно-мистические идеи противопоставлялись идеям Французской революции, Декларации прав человека и гражданина, 1789 года. Однако священный союз создавался не только для идеологической манифестации. Это был и инструмент действия. Акт объявлял незыблемым статус кво 1815 года и устанавливал, что при любой попытке его нарушения монархии во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособия, подкрепления и помощь. Чтобы придать Священному Союзу общеевропейский характер, Австрия, Пруссия и особенно Россия добились в 1815-1817 годах при к нему всех европейских государств, кроме Папы Римского, Англии и мусульманской Турции. Однако Англия фактически участвовала первые годы в деятельности Священного Союза как член Четверного Союза, России, Австрии, Пруссии и Англии, воссозданного в ходе переговоров о Втором Парижском мире. Именно английский министр иностранных дел Лорд Каслери при поддержке Меттерниха придал тексту договора о Четверном Союзе такую редакцию, которая позволяла его участникам вооруженным путем вмешиваться в дела других государств Союза под флагом защиты, спокойствия и благоденствия народов и охранения мира всей Европы. В осуществлении политики легитимизма и борьбы с угрозой революции Применялась разная тактика. Для политики Священного Союза до начала 20-х годов была характерна попытка противопоставить революционным идеям пацифистскую фразеологию, широкую пропаганду религиозно-мистических идей. В 1816-1820 годах Великобританское и русское библейское общество, при активной правительственной поддержке, распространили изданные в тысячах экземпляров Библии, Евангелия и прочие религиозные тексты. Фридрих Энгельс подчеркивал, что сначала защита принципа легитимизма осуществлялась под прикрытием таких сентиментальных фраз, как «священный союз», Вечный мир, общественное благо, взаимное доверие между государем и подданными, и так далее, и так далее, а затем и без всякого прикрытия, при помощи штыка и тюрьмы. Маркс Энгельс, сочинение второе издание том 2, страница 567. В первые годы после создания Венской системы, политики европейских монархий наряду с откровенно реакционной линией, сохранилась и определенная тенденция адаптации к велениям времени, компромиссу с верхушечными слоями европейской буржуазии. В этом направлении шло, в частности, принятое на Венском конгрессе в 1815 году и отвечавшее интересам торгово-промышленных кругов Общее европейское соглашение о свободе и порядке навигации по Рейну и Висле, которое стало прототипом для последующих соглашений такого рода о Дунае и другие. Продолжалось использование некоторыми монархами, прежде всего Александром I, в своих целях конституционных принципов. В 1816 в 1820-х годах. При поддержке Александра I и вопреки сопротивлению Австрии, на основе решений Венского конгресса по германскому союзу были введены умеренные конституции в южнонемецких государствах: в Юртенберге, Бадене-Баварии и Гессен-Дармштадте. Страница 270. -я. В Пруссии продолжала долгие дебаты комиссия по подготовке Конституции. Король обещал ввести ее в разгаре войн с Наполеоном в 1813 и 1815 годах. Наконец, в преддверии Ахенского конгресса 1818 года, некоторые деятели русской дипломатии, прежде всего кападистрия предполагали исключить вопрос о даровании монархами подданным разумных конституций в документ, подготовлявшийся для обсуждения на этой важной международной встрече. В марте 1818 года в нашумевшей речи в польском сейме Александр I высказался о возможности распространить законно свободные учреждения на все страны провидением по печенью моему вверенные. Однако из этих прожектов ничего не получилось. Консервативно-охранительное, открытое реакционное направление все более брало вверх во внутренней и внешней политике главных европейских монархий. Ахенский конгресс 1818 года в котором участвовали члены Четверного Союза и Франция, не стал поэтому решать конституционную проблему, а сосредоточил усилия на борьбе против иммигрантов 100 дней. Конгресс постановил досрочно вывести из Франции выплатившей большую часть контрибуции оккупационные войска. Франция была допущена в число великих держав, и могла отныне на равных правах участвовать в совещаниях членов Четверного Союза. Он был возобновлен на Конгрессе. Союз этих держав назывался Пентархией. В целом, Священный Союз на первом этапе его деятельности остался преимущественно политико-идеологической надстройкой над Венской системой. Однако, начиная с европейских революций 20-х годов XIX -го века, он превратился в тесный союз трех его главных участников – России, Австрии и Пруссии, которые главную задачу союза будут видеть только в вооруженном подавлении революции и национально-освободительных движений 20 сороковых годов XIX -го века в Европе и Америке. Дольше просуществует Венская система, как система договорных обязательств о сохранении государственных границ в Европе. Ее окончательный распад произойдет только после Крымской войны. В целом, Венская система, с ее надстройкой в виде Священного Союза, носила реакционный характер. Она была призвана затормозить прогресс капитализма Образование национальных государств в Европе и национально-освободительные движения в колониях. Исторически эта система была обречена на развал.